Глава 13. Исполнение розничных заказов. Завоевание клиента на последние мили. Вы ведь не хотите дать Амазон фору в 7 лет? Уоррен Баффет, американский бизнес-магнат. В главах 11 и 12 мы посмотрели, как магазин будущего будет развиваться далее, одновременно снижая трение и становясь все более эмпирическим, экспериментальным. Влияние цифрового фактора на процесс похода за покупками все сильнее высвечивает роль магазина как развивающегося онлайн-хаба. До появления электронной коммерции розничный торговец должен был побеспокоиться о логистике цепочки поставок только в части получения продуктов от поставщиков, в распределительные, дистрибьюторские и исполнительные центры, а затем в свои магазины. Обещание доставить На ранних этапах развития электронной коммерции руководители розничной торговли получали раздраженные звонки от менеджеров магазинов, требующих сообщить им, если онлайн-возвраты, которые они должны были принять в физических торговых точках, оторвутся от своих целей. Именно тогда ритейлеры кирпича и раствора, совершавшие первые набеги в онлайн-торговлю, начали осознавать истинное влияние электронной коммерции на свои магазины. Они признали, что могли бы превратить тот факт, что не предвидят влияние онлайн-возвратов на соотношение своих товарных запасов и заказов, в преимущество над чистыми играми amazon управляя как процессом фулфилмента, исполнения заказов, так и возвратом товаров на склад. Они были рады принять эту новую роль, поскольку это подразумевало, что покупатели берут расходы по доставке на себя, когда приходят, чтобы забрать свои покупки. Ведь в противном случае сами розничные торговцы понесут эти затраты, особенно если им придется перепланировать пропущенные доставки. Это представляет особую проблему для операторов электронной торговли, если учесть, что в таких секторах, как мода количество возвратов может достигать 40%. И, как показало одно исследование, 1% или даже более всех доходов могут быть потеряны только из-за мошенничества с доставкой. Никто еще не мог тогда предположить, насколько популярными станут услуги «Click and Collect», закажи и забери самовывозом. Многие европейские страны первыми увидели широкое распространение «click and collect». Это связано с рядом факторов. Запредельно высокие расходы на доставку товаров в электронной коммерции, географическая плотность населения Европы, где жители никогда не были удалены от магазинов розничной сети, высокий широкополосный доступ в интернет и мобильный доступ. И, наконец, Относительно лояльное принятие потребителями альтернатив наличным платежам, в первую очередь, транзакции без карты и без оплаты наличными при доставке, облегчающих модель дистанционного шопинга для электронной коммерции. Операции click and collect французских бакалейщиков и других розничных торговцев дают для 80% населения доступ в течение 10 минут. Приблизительно к 4.000 пунктов выдачи. Известный как Click and Drive, закажи и вывези, метод исполнения заказов уже составляет 5% продаж продуктов питания во Франции и, как ожидается, достигнет 10% в следующем десятилетии. Британские потребители также полны энтузиазма в отношении самовывоза заказов. Исследование прогнозирует, что на самовывоз будет приходиться 13,9% от общего объема онлайн-продаж в Великобритании в 2022 году. На домашней территории Amazon в США влияние системы фулфилмента типа Click and Collect на магазин развивалось с использованием сквозных дополнений к существующим большим форматам, как это было во Франции. Target, Walmart и Krogi расширили или планируют расширить свои Click and Collect локации DriveUp, Curbside Pickup и ClickList на тысячу мест каждую до 2019 года. Внедрение автоматизированных киосков в Walmart для выполнения заказов на товары подводит эту разработку к ее наиболее сложному воплощению. Американский гигант решил прибегнуть к знаниям и опыту своей дочерней компании Эзда в Великобритании, использующей аналогичный концепт киоска для сокращения дополнительных операционных накладных расходов, связанных с доставкой заказов электронной коммерции. Эти более доступные киоски сконструированы для того, чтобы выполнять заказы Бакалеи от 35 долларов, которые собраны и упакованы штатом магазина. Здания площадью 160 квадратных футов расположены в парковочных зонах Walmart Supercenter. Как и все сервисы Click and collect киоски Walmart также служат для балансирования роста электронной коммерции путем стимулирования посещения магазинов и потенциальной дополнительной посещаемости. Розничные торговцы обнаружили, что клиенты Click and collect могут управлять посещаемостью и увеличивать покупательские расходы за счет увеличения ин конверсии и размеров корзины. Опрос UPS European Shoppe за 2015 год показал, что 47% респондентов воспользовались услугой «Ин-стор-коллекшн» – самовывоз из магазина, и из них 30% сделали дополнительные покупки во время посещения магазина «Click and Collect». Для сравнения, прежде чем Amazon могла бы даже подумать о приобретении физической бакалейной сети, она сделала свой первый набег в Click and Collect через запирающиеся шкафчики для доставки Amazon Locker. Первые шкафчики Amazon появились в родном городе Amazon Сиэтле, а также в Нью-Йорке и Лондоне в 2011 году. Клиенты могут выбрать любое местоположение шкафчика для доставки, и принять на электронную почту или через текстовое сообщение уникальный код получения заказа, который они затем вводят на сенсорном экране назначенного им шкафчика, чтобы открыть дверцу. Amazon расширила этот сервис, сотрудничая с владельцами розничной недвижимости с целью разместить шкафчики в торговых центрах и в магазинах розничных торговцев, таких как 7-Eleven и SPAR, а также Кооп, и Morrisons в Великобритании. Amazon Locker также можно найти в Канаде, Франции, Германии и Италии. Компания не возражает против использования менее традиционных локаций для шкафчиков, включая публичные библиотеки и городские жилые комплексы со своим сервисом Amazon Hub. По состоянию на 2018 год шкафчики Amazon Locker расположены в более чем 50 городах в общей сложности в двух тысячах локаций. Удобство удаленного пикапа. Получение. Прелесть шкафчиков заключается в том, что они устраняют такие конкретные проблемы исполнения заказа на последние мили, как кража, пропущенные доставки и необходимость повторной доставки, а также связанные с этим дополнительные расходы. Клиенты также могут вернуть с помощью этой системы ненужные им товары. Но не каждому стороннему продавцу Amazon удается использовать опцию «Локер», если выбранный им перевозчик ориентирован на систему, которая требует подписи для подтверждения получения доставленного заказа, хотя Amazon Hub Delivery Lockers принимает посылки от всех перевозчиков. Важен также тот факт, что Amazon Locker непригодны для скоропортящихся товаров. Со своим более широким онлайн-рынком бакалеи Европа лидирует в развитии шкафчиков для доставки товаров, чувствительных к температурным условиям хранения. Здесь заслуживает внимание Emma's Box. Немецкий стартап из Мюнхена поставляет свои холодильные пикап-станции для онлайн-заказа продуктов питания в Управление общественного транспорта страны, в Deutsche Bahn, а также в другие транзитные пункты, такие как аэропорт Мюнхена и продуктовые магазины Эдека и Мигрос. Французский ритейлер «Ашан» представил 250 терморегулируемых шкафчиков click and коллект для продуктов, В районе Сент-Этьен в 2017 году, вскоре после того, как дискаунтер Lidl также установил три точки приема онлайн-заказов на продукты в Бельгии. Другие модели, такие как DHL, Deutsche Posts Packstation в Германии, «Лапостес» в «Сетиссимо» во Франции и «Байбокс» в Великобритании основаны на предоставлении полномасштабных пикапов в транспортных узлах или рядом с ними, или в других городских районах с высоким трафиком. Таким образом, они конкурируют с традиционными почтовыми отделениями или торговыми точками, аутлетами, Федекс и UPS. Например, даже клиенты Amazon UK могут забрать свои посылки из более чем 200 локаций Doodle. Когда речь заходит о целевых показателях, многие розничные торговцы в настоящее время измеряют долю электронной коммерции в продажах путем отнесения ее к заказам, полученным в магазинах или к региональным продажам. Вот почему отраслевой консенсус по-прежнему оценивает от 80 до 90% глобальных розничных продаж как совершенные в магазине. Клиент может заказать и оплатить товар в интернете, но затем выбрать более удобный для себя вариант. Получить его из местного магазина или стороннего места в то время, которое более удобно для него, при этом часто имеет место отказ от оплаты за доставку. Amazon стала одной из первых компаний, кто использовал бесплатную доставку в качестве приманки для расширения числа клиентов в 2002 году. Она представила свое предложение по доставке SuperSaver, снизив порог со 100 долларов до 25 долларов. Вне своей основной схемы членства, Amazon сегодня предлагает бесплатную доставку по заказам на сумму от 35 долларов и более. Таким образом, розничная торговля становится все более одержимой этой «последней милей» с тех пор, как доступ в интернет стал повсеместным, а интерфейсы — распространенными и всепроникающими, и при этом спрос на почти мгновенное исполнение заказа резко возрос. «Последняя миля» — Этот традиционный термин, используемый поставщиками телекоммуникационных сетей для обозначения инфраструктуры, физически достигающей помещения конечного пользователя, был принят розничной торговлей для обозначения заключительного этапа в процессе доставки продукта или услуги. Пополнение запасов, доставка на дом или гибрид из двух составляющих, исполнение в магазине для click and collect и запирающиеся шкафчики в сторонних помещениях. Таковы, например, возможные варианты. Исследование же, проведенное нами в компании Planet Retail R&G, фактически показало, что на сегодняшний день существует более 2,5 тысяч различных сценариев процесса исполнения розничного заказа. Речь идет об опциях, рассматриваемых сегодня потребителем наряду с традиционным походом по магазинам, во время которого клиент выбирает, упаковывает и получает свои собственные товары в магазине. Возможности цепи поставок должны быстро развиваться за пределами традиционных веерно-концентрических схем дистрибуции, распределительных и исполнительных центров в направлении таких сетей хранения запасов, в которых покупатели могли бы получать доступ к товарам, где бы и когда бы они этого не захотели. Условия, как мы называли их в этой аудиокниге, говоря о покупателе на своих условиях, диктуются сегодня его заказом. Находясь под управлением потребителя, вариации традиционной цепи поставок быстро умножаются. Эти различия обусловливают повышающуюся сложность розничных и производственных цепочек. Исторически цепь поставок считалась исключительно центром затрат для многих организаций. Эффект Amazon сейчас более чем когда-либо приводит к тому, что модели цепочек поставок, диктующие, где заказ будет выбран, упакован и выполнен в рамках последней мили и создающие таким образом новые пути для покупок, становится одним из самых важных факторов роста как для розничных торговцев, так и для организаций производителей. И объясняется это тем, что Amazon уже в течение определенного времени выигрывает именно последнюю милю. Развитие последней мили. Победа на последней миле все больше определяет, кто выиграет в общей гонке за потребителя. Успех означает обыгрывание конкурентов в чистоте контакта, а также в его адекватности и, в конечном счете, лояльности со стороны покупателей. Инфраструктура «Фулфилмента amazon это ее конкурентоспособный двигатель, обеспечивающий скорость и удобство, которые и приводят в действие ее основной маховик. Без этого два ее крупнейших генератора роста, основанных на цепочках поставок, Prime и Fulfillment by Amazon, FBA, не могли бы быть успешными. В своем стремлении к победе на последней миле Amazon заслужила известность тем, что хочет, чтобы доставка в тот же день, а в некоторых регионах и в течение часа стала нормой. При этом ее клиентское предложение также позволяет легко заказать все, что вы хотите. Таким образом, она является подлинным разрушителем устоев. Возьмём к примеру известного влогера YouTube Robo Bliss, решившего использовать Amazon Prime Now для доставки товаров сообществу бездомных жителей нью-йоркских окрестностей. Он спрашивал каждого, что ему нужно, и заказывал им это. Пожертвования включали носки, обувь, спальные мешки, кальсоны и другие гигиенические предметы. В течение нескольких часов предметы были доставлены получателям в то время как его видеоролик и идея стали вирусными. В главе шестой мы видели, как много из стратегии последней мили было использовано в тех базовых идеях, которые использует amazon чтобы получить землю на бакалейном рынке. Но стоит повторить, что именно массивные вычислительные возможности AWS обеспечивают выполнение сложных алгоритмов, управляющих массивными логистическими возможностями, а также всей сложностью обработки, выбора, отправки и упаковки заказа на углу улицы в центре Манхэттена в течение нескольких минут. Столб AWS лежит в основе механизмов доставки Amazon в самом буквальном смысле. Если вы захотите посмотреть на заключительную часть процесса покупки изолированно, то начинается она с того момента, когда клиент решает купить товар и разместить заказ в интернете. Она не зависит от того, используют ли клиенты свое собственное устройство для размещения заказа и завершения покупки или принадлежащие розничному продавцу физического магазина, включая любые средства интеграции и приложения для бесконечного прохода. В этой аудиокниге мы уже рассмотрели, как Amazon заманил членов Prime в свои книжные магазины с льготными ценами. Мы также подчеркнули простоту использования существующих онлайн-счетов для ускорения оплаты, а также установление стандарта для покупки в один клик, упростившие самые трудоемкие части процесса онлайн-оформления заказа, заполнение информации о доставке и оплате. Как мы уже признавали здесь ранее, Amazon напрямую повлияла на широкое внедрение этой функции с помощью своего патента OneClick. В то же время ее кнопки Dash и Want обеспечивают простое автоматическое пополнение запасов, а голосовой помощник Alexa, встроенный в ее технологический аппаратный парк, может выполнять этапы поиска, просмотра и обнаружения продукта в ходе общего процесса онлайн-покупок, не занимая рук покупателя, hands-free, вплоть до заказа и размещения товаров в его корзине для оформления заказа. В том, что касается, собственно, оформления заказа, Amazon также выстроила свою большую игру. Amazon Payments – шлюз онлайн-платежей, Предлагает клиентам Amazon.com возможность оплаты с помощью их учетных записей в Amazon на внешних торговых сайтах. Как и его конкуренты Google Checkout и PayPal, Amazon Payments эффективно позволяет клиентам использовать один счет от надежного провайдера для всех своих онлайн-платежей, в то время как продавцы взымают процент от транзакции и комиссию за транзакцию. Одна из причин того, что сторонние торговцы так любят Amazon Pay, состоит в том, что клиенты никогда не покидают веб-сайт продавца во время процесса оформления заказа и могут платить с помощью любого метода, поддерживаемого Amazon. Это также устройство информирования, поскольку торговцы получают имя клиента и его проверенную электронную почту при регистрации заказа. Amazon выстроила API-интеграцию с некоторыми платформами электронной коммерции, популярными среди торговцев среднего размера, таких как BigCommerce, Magento и Shopify, поэтому их покупатели могут активировать бесплатный плагин, чтобы добавить возможность оплаты в Amazon к своим чекам. Однако в борьбе за пространство онлайн-платежей Amazon Payments не может претендовать на доминирование на рынке, хотя клиентская база делает ее крупным игроком. Она может получить доступ к более чем 300 миллионам активных учетных записей клиентов, в то время как платежный шлюз конкурента PayPal имеет около 200 миллионов. При этом Apple в последний раз публично заявила в 2014 году, что у нее есть 800 миллионов учетных записей iTunes требующих информации об оплате, и в то же время отраслевые оценки присваивают общему объему учетных записей Google Play примерно такой же количественный показатель. Между тем растет и конкуренция со стороны социальных сетей. Facebook заявил в начале 2018 года, что у него было более 1,450,000,000 активных пользователей ежедневно, И хотя его доходы от обработки платежей составляют лишь небольшую долю по сравнению с его рекламными доходами, в 2017 году он объявил о 711 миллионах долларов платежей и других сборов из разных источников, включая Facebook Payments и Marketplace. Но вам не обязательно регистрировать платежные реквизиты для того, чтобы пользоваться социальной сетью, в отличие от всего остального. Несмотря на это, в то время как большинство других игроков, за исключением PayPal, имеют более крупные базы пользователей, Amazon является единственным розничным продавцом с этой расширенной возможностью, хотя Apple имеет розничные магазины для продажи своих собственных товаров и сервисов потребительской электроники, а также предлагает Apple Pay. Таким образом, единственным реальным онлайн-конкурентом для Amazon – как по размеру, масштабу, так и по отраслевому сектору, является дочерняя компания Alibaba – Alipay, у которой было 520 миллионов зарегистрированных пользователей по состоянию на 2018 год. Оформление заказа на ходу Основная причина рассмотреть покупку как часть процесса исполнения заказа и ее зависимость от последней мили – Это необходимость поместить здесь концепцию магазина Amazon Go в надлежащий контекст. Полное устранение оформления заказа и оплаты указывает нам путь к магазинам будущего, которые будут больше ориентированы на исполнение. Предыдущие две главы были посвящены тому, как ритейлеры могут снизить трение на каждом этапе похода по магазинам, от поиска и просмотра товаров до открытия заказа. Но с точки зрения процессов, которые могут препятствовать инстор-конверсии, оформлению заказа и оплате, розничные торговцы должны воспользоваться советом от Amazon и увидеть в своих магазинах способ позволить клиентам получить желаемые ими товары с настолько минимальными неудобствами и усилиями, насколько это возможно. Британский бакалейщик Waitrose уже опробовал безналичный магазин в формате «маленький Waitrose», в то время как Walmart и Krogi, безусловно, прислушались к угрозе Amazon Go в США, причем оба разрабатывают безналичные торговые услуги, хотя и с разной степенью успешности. В 2014 году Walmart впервые протестировал свое мобильное приложение Scan&Go, которая позволяла клиентам сканировать штрих-коды выбранных продуктов, а затем проверять их, не совершая дополнительной остановки на кассе, хотя для этих клиентов в целях безопасности была выделена экспресс-полоса для выхода из магазина со своими покупками. Затем, незадолго до того, как магазин Amazon Go открылся для публики в Сиэтле в начале 2018 года, Walmart объявил, что он расширяет свою пробную версию из 25 магазинов до 100 магазинов по всей территории США после успешного внедрения аналогичной услуги в своей оптовой сети Sam's Club. Но так же внезапно, как он сделал это свое объявление, 6 месяцев спустя, Он же сообщил, что отказывается от испытаний в магазинах Walmart из-за низкого поглощения. Кое-кто в отрасли поговаривал тогда, что клиентам показалось трудным управляться со своим девайсом, товаром, который они сканировали, корзиной, тележкой или сумкой для покупок, и что случаи воровства также были проблемой. Walmart сказал, что он будет продолжать предлагать свои услуги Scan&Go, с использованием фирменных портативных сканирующих пистолетов, без риска того, что у них закончится время автономной работы, и специальных держателей для тележек. Кроги справился немного лучше, выпустив в 2018 году в 400 магазинах аналогичное мобильное приложение и сервис на основе портативного сканера, который он называет «Скан Бэг Гоу» впервые опробовав подобный концепт годом ранее. Еще одно, последнее замечание здесь заключается в том, что Waitrose был первым, кто выпустил запатентованные портативные сканирующие пистолеты в 2002 году. Таким образом, стратегия оформления заказа и оплаты от Amazon безусловно играет определенную роль в развитии процессов заказа и оплаты у других розничных торговцев, поскольку она продолжает революционизировать эту часть похода за покупками с физической точки зрения. Хотя компания не включает данные услуги для сторонних участников рынка в свои финансовые показатели, давайте не будем забывать об этой части маховика в нашем анализе роли Amazon в процессах заказа, оплаты и исполнения то есть там, где Amazon предоставляет фактически весь интерфейс электронной коммерции как сервис онлайн-покупок для сторонних торговцев. Каждая часть инфраструктуры, предложения и экосистемы Amazon усиливает ее основную цель – продавать больше вещей, поэтому содержание последней мили очень сильно повышает основные ценности общего предложения ритейлера – выбор, удобство и скорость. Многофункциональная последняя миля Amazon простирается от автоматического пополнения до Prime с его бесплатным, неограниченным предложением двухдневной или даже однодневной доставки в зависимости от места назначения. Стоит также подумать о том, насколько хорошо Amazon использует механику подписки для увеличения продаж среди участников. Конечно, во главе с лидирующим примером Amazon Prime подписные услуги уже некоторое время растут в популярности. Например, недавнее исследование показало, что британские потребители тратят в среднем более 2 миллиардов фунтов, 2 миллиарда 600 миллионов долларов ежегодно, приобретая подписку на доставку товаров. Разумеется, самой популярной услугой по подписке оказался Amazon Prime. И 61,4% из тех, кто принимал участие в опросе, подписались именно на эту услугу. Другими популярными подписками, которые выявил опрос, были поставщик здоровых закусок «Грейс» – 12,3%, продавец модной и домашней одежды «Некстон Лимитед» – 9,7%, чистый игрок рынка быстрой моды Essos Premier – 8,8%, Packed Coffee – 8,5% и провайдер красоты Glossy Box – 7,8%. Респонденты также отметили, что удобство 45 – 45% и соотношение цены и качества 60 – 60%, являлись ключевыми факторами, побудившими их подписаться, в то время как почти половина, 48,9%, признались в покупке предметов, которые они не купили бы в случае, если бы у них не было абонентского обслуживания. Нетрудно понять, почему Unilever был готов заплатить 1 миллиард долларов за Dollar Shave Club в 2017 году. Приобретение прямого канала продажи Direct-to-Consumer D2C дало бренду-гиганту постоянный источник дохода и предсказуемый спрос со стороны лояльной клиентской базы. Регулярные доходы Мелани Дарвелл, директор по маркетингу и коммуникациям Уистл, британской почтовой компании, выступивший спонсором этого исследования по теме подписки, отметила, что ключом к запуску успешного сервиса является поиск правильного баланса, позволяющего сделать предложение выгодным для обеих сторон – розничного продавца и потребителя. Обеспечение того, чтобы качество товара или ценность предоставленной скидки были достаточно высоки, дабы сделать вашу базу клиентов лояльной, а также рассмотрение для них возможности тратить деньги на стороне, В качестве ежемесячной услуги тестирование этого условия, безусловно, могут быть проблемой. Но как только вы освоите эту сторону вещей, вы пожнете плоды и, надеюсь, сохраните счастливую клиентскую базу», прокомментировала она. Кстати, к мнению Дарвелл, недавняя рекламная кампания Amazon использовала слоган amazon prime доставляет больше», ссылаясь на бесплатное потоковое видео и музыку, к которым члены Prime имеют доступ наряду с бесплатной доставкой среди множества их прочих преимуществ. Amazon также повысила ставки на выполнение заказов с введением Prime PrimeNow, который, как уже обсуждалось ранее, ввел одночасовую доставку для абонентов в соответствующих городских районах доставки. Prime теперь служит мощным примером способности нашего бегемота форсировать свои инновации, но также и примером того, насколько сильным фактором может быть его скорость выхода на рынок. Сегодня растущая абонентская база Amazon Prime является движущей силой требований к ее пропускной способности. Итак, в оставшейся части этой и в следующей главе мы рассмотрим, как Амазон строить свое логистическое предложение по выполнению последней мили, включая текущие и будущие инновации в PrimeNow, шкафчики доставки и сверхбыструю доставку дроном, а также FBA. Мы рассмотрим, кроме того, как развивается ее стратегия цепочки поставок, осваивая дополнительные возможности перехода онлайн-офлайн (O2O) в растущем множестве других секторов, включая моду и, конечно же, бакалею. Выстраивание последней мили. Amazon на самом деле несколько запаздывал с сервисом мгновенной доставки при её запуске, Отраслевые наблюдатели задавались вопросом, может ли Amazon позволить себе тратить деньги на войну с множеством стартапов под заказ, бросающих вызов традиционным моделям розничного фулфилмента в ответ на ненасытный аппетит потребителей к мгновенному удовлетворению. Некоторые предполагали, что ей ничего не оставалось иного, кроме как идти голова в голову с постмейтс, шиптс, инстакартс и деливс этого мира, где конкуренты не производят никакой продукции и выполняют заказы, сделанные от имени их розничных клиентов, также играющих в догонялки Amazon доставки в тот же день, включая и инициативу Walmart To Go и часовую доставку Tesco в компании Squeak Up в Лондоне. Прямые конкуренты отреагировали также быстро eBay, например, дифференцировала свою службу доставки в тот же день, добавив 80 малых предприятий в Бруклине к местной программе eBay. Данный шаг был воспринят как признание того факта, что Amazon потенциально исключает торговцев-участников ее интернет-платформы из собственных планов развития последней мили, используя Prime и Prime Now для поддержки своего зарождающегося набора частных марок, включающих подгузники и другие повседневные предметы первой необходимости. Но это подчеркивало также некоторые местные партнерские отношения с розничными торговцами, например, со Spirited Wines, Morrison's и Boof в Великобритании и региональным американским бокалейщиком New Season Market. eBay фактически купила стартап, отвечающий за самую быструю в мире доставку электронной коммерции – за нераскрытую сумму в 2013 году, за год до запуска PrimeNow. Шаттл расширил свою доставку для покупок, сделанных через сайты электронной коммерции крупных розничных торговцев, включая Argos и B&Q TradePoint, а также таких модных брендов, как Caron Millen, Oasis, Kost и Warehouse. Всего за 90 минут – в 11 городах еще в 2011 году. Сделав свою самую первую доставку в 2010 году, Шаттл утверждает, что самая быстрая из них была выполнена за 15 минут, сделав его одним из первых разработчиков алгоритмов, необходимых для работы с местными, независимыми сторонними курьерами на основе заказов и точек приема и в зависимости от стоимости, локации и производительности. Тем не менее, eBay потребовалось три года, чтобы полностью интегрировать этот стартап в свою деятельность, запустив в 2017 году новую службу доставки для своих британских продавцов на основе платформы, построенной Shuttle с нуля. Торговцы не были счастливы от того, что у них не получилось отказаться от использования услуг этой экспресс-доставки. Один из них написал на отраслевой доске объявлений. Шаттл может быть активом, если они перепроектируют его и заставят работать эффективно. Это еще один пример запуска eBay-сервиса, прежде чем он был полностью готов. Это, конечно, просто агент бронирования, как p по сути, обычный посредник между продавцом и почтовым перевозчиком. Один бренд на листке бумаги, отсутствие выбора, ограниченная компенсация — все это проблемы на данный момент. Конкурентный контекст Google, по сравнению с eBay, быстрее запустил службу доставки в тот же день плюс ночь от местных и национальных розничных торговцев США в 2013 году с Google Shopping Express, название которого позже было сокращено до Google Express. Доставка осуществляется с помощью фирменных автомобилей и сторонних курьерских фирм, а клиенты должны иметь учетную запись Google Play. Хотя розничные торговцы могут добавлять дополнительные сборы за доставку, тариф составляет 5 долларов за каждый пункт остановки, а так называемые «окна» — длительность доставки — нигде не приближаются к Prime Now с его окном от 3 до 5 часов. Но экспансия Google была более постепенной через подписание сделок с Walmart, Costco, Target и Carrefour, отчасти потому, что его интеграция голосового помощника предлагает розничным торговцам успешную альтернативу для Alexa от Amazon. Учитывая очевидное отсутствие у конкурентов Google и eBay сколько-нибудь заметной скорости выхода на рынок или способности быстро масштабировать свои усилия по быстрому исполнению заказов, легко понять относительно взвешенный подход Amazon к экспресс-доставке с Prime Now в 2014 году. При его запуске Дэн Акерман, старший редактор CNET, указал на огромные расходы на обслуживание и расширение Праймнау. Он указал на рабочую силу как инфраструктуру, предназначенную для того, чтобы не просто положить что-то в коробку и отправить это, но фактически положить это на багажник велосипедиста-посыльного и отправить в городе, куда следует. В том же году бесплатная доставка и быстрая Prime доставка, которую Amazon использует для лучшего удовлетворения своих клиентов и повышения собственной конкурентоспособности, принесла компании более 4 млрд 200 млн долларов или почти 5% от чистых продаж. Стефани Лэндри, вице-президент Amazon Prime Now, ответила на вопросы о стоимости Prime Now на отраслевом мероприятии в 2017. -м. «Ультрабыстрый шопинг это дорогое удовольствие», — призналась она. «Это нелегко сделать, но единственный способ узнать об этом — быть в игре». И в истинном духе жизненных принципов лидерства amazon Ландри добавила. «Как лидер этого бизнеса я не трачу много времени на размышления о стоимости доставки. Я думаю о любви клиента. Как я могу заставить клиента полюбить этот продукт? Я бы ставила проблему любви над проблемой стоимости каждый день. Экспансия еды на вынос В дополнение к консолидации более широких преимуществ Prime в экосистеме, раскрутки маховика, Amazon также добавила к услугам, доступным с Prime Now, доставку из ресторанов. Запущенные летом 2015 года, Предлагающий бесплатную двухчасовую доставку и одночасовую доставку за 7 долларов 99 центов проект Amazon Restaurants – это онлайн-сервис заказа еды, доступный в 20 городских районах по всей территории США и в Лондоне, англия По состоянию на 2018 год В системе было зарегистрировано более 7600 ресторанов, предлагающих доставку через службу Prime Now. Помимо независимых ресторанов, сервис включает в себя такие сети, как Red Robin, Applebee's, Olive Garden и Peef Changes. Amazon Restaurants доступны в мобильном приложении Prime Now и на веб-сайте Amazon. Одночасовая доставка бесплатна, только если пользователи заказывают на определенную сумму, определяемую рестораном. Здесь используется бизнес-модель, сопоставимая с Just Eat, Delivery Hero, Food Panda, Foodora и целым рядом других посредников в доставке ресторанной еды. Может показаться интересным, что король гигантов быстрого питания McDonald's управляет своим сервисом McDelivery в 25 странах. Он впервые был запущен в США в предшествовавшем золотой лихорадке 1993 году. Однако его последняя разработка «Магделивери» демонстрирует, насколько подрывными стали шаги сторонних посредников по доставке, развернувшихся в Великобритании с помощью Uber Eats в 2018 году. Еще одного оператора, Деливеру, стоит упомянуть здесь не только за сходство его модели быстрой доставки ресторанной еды с Just Eats этого мира, но и за то, что он также взял на себя производство части продуктов питания. Основанный в Лондоне в 2013 году, его флот независимых, но брендированных курьеров обеспечивает как частные, так и сетевые рестораны в 200 городах в 12 странах. Но Деливеру продолжал выпускать свои Pop-Up Editions Dark Kitchens, всплывающие темные кухни, на домашнем для себя рынке в 2017 году. Так называемые кухни RuBox готовят фирменные блюда на вынос от тайской сети Busaba и Thai, закусочных Митлика, в американском стиле и пиццерии «Франко-манко», работая в таких местах, как промышленные зоны и заброшенные автостоянки, чтобы снизить затраты на производство блюд по отношению к ресторану с полным спектром услуг. Как и «Деливеру», «Инстакарт» также учится у клиентов, которых он обслуживает. Бриттон Лед, отраслевой консультант и бывший исполнительный директор amazon написал «Инстакарт» получает полный и неограниченный доступ к каждой детали и ко всем ценам ритейлеров, с которыми он сотрудничает. Инстакарт активно увеличивает объем собственного капитала, чтобы иметь возможность стать продуктовым ритейлером, оптовым торговцем и производителем продуктов под частной маркой. Розничные продавцы продуктов питания, которые рассматривали Инстакарт как своего спасителя, Учили Инстакарт своему бизнесу, раскрывая собственные сильные и слабые стороны. Поскольку Инстакарт расширяет свою бизнес-модель, он сможет теперь использовать знания о своих клиентах в своих же собственных интересах. Управляя спросом на последней мили. Таким образом, мы можем видеть, как расширение услуг включающие рестораны Amazon, Amazon Fresh и Pantry, реагируют на растущие возможности сектора через механизмы Prime Now. Они могут оставить Amazon с ее масштабом позади себя, стремясь добавить значительный импульс к ее маховику. Но они должны конкурировать со все более разнообразными соперниками. Одна из областей, где Amazon стремится оставаться впереди конкурентов, Когда речь заходит о дифференциации от PrimeNow, это, конечно же, фактический опыт онлайн-покупок. Хорошим примером этого является возможность отслеживания заказов, впервые представленная в США довольно осторожным опытом стартапа 2017 года, который Amazon продолжил неторопливо наращивать в следующем году. Сервис дает клиентам карту движения заказа по маршруту доставки в режиме реального времени, включая сведения о том, сколько других остановок или доставок курьер сделает ранее вашего адреса. Но ранние отчеты предполагают, что система совместима только с посылками, выполненными ее собственной логистической сетью, а не с теми, которые обрабатываются почтовой службой США, UPS или FedEx. Однако тот факт, что возможность отслеживания дополнительно устраняет пропущенные доставки и мошенничество, означает, что подобную систему Amazon, вероятно, захочет развернуть в будущем и для простых пользователей Prime.